Глава 32. Наводнение. Когда они причалили неподалеку от Троицкой площади, погода еще ухудшилась, хотя, казалось, это было невозможно. Всю дорогу по воде Андрей энергично греб. суденышко ловко перепархивала с волны на волну. Время от времени он поглядывал на Терезию. Та оказалась хорошим товарищем не жаловалась на холод и непогоду, не ужасалась высоких волн, ни о чем не спрашивала. Она первая приметила небольшой причал и стала подсказывать, куда плыть. Андрей вытащил лодку на берег и обернулся. Пока они пересекали реку, ветер представлялся ему не таким сильным. Но стоило покинуть воду, как Невские волны, точно освободившись от неведомых пут, забушевали куда яростнее. Холодная вода с шумом окатила его ноги по колено. Река начала выступать из берегов. Андрей встрепенулся и подал Терезии руку. Они начали поспешно подниматься. — Видите, как вода прибыла? Того и гляди, улицы затопит, сказала Терезия. — Идемте скорее, — прервал ее Андрей. «Мне надо найти государя, только...» — он замялся. «Как быть с вами? Я могу проводить вас к себе, если позволите». «Отчего же не позволить?» — Терезия улыбнулась. «Простите за откровенность, но при дворе все давно считают вас моим галантом. Да и, наверное, моей репутации уже мало что повредит». Андрей улыбнулся в ответ. «Определенно, характер пани Терезии ему нравился». Должно быть, приятно было бы видеть ее в числе своих друзей, которых у него было так мало. Снова болезненным уколом промелькнула мысль, что почти всех близких он уже потерял. Не было ли некой закономерностью то, что за доставшиеся ему способности и силу он должен будет платить вечным одиночеством? «Нет, холодно и ясно», — подумал он. В таком случае Терезии не место рядом со мной. Она не должна стать жертвой. Пани положила руку ему на локоть. Идемте же, пан Анджей, настойчиво сказала она. Вам нужно успеть вовремя. После того, как он устроил Терезию в собственном домике, генщик Егорка, зная своего барина, был порядком удивлен. Андрей поспешил к дому Петра Алексеевича. Когда он уходил, то постарался подбодрить Терезию. Однако та в словах поддержки не очень-то и нуждалась. «Надеюсь, вы на меня не держите зла, пан Андрей. Буду вас ждать, раз уж не могу больше ничем помочь. Спасибо, что приютили. Госпожа должно быть в ярости и желает выцарапать мне глаза». «Ну, здесь у нее это никак не получится». Андрей негромко рассмеялся. Тихон за вами присмотрит, и его когти куда острее. Он отошел от домика совсем недалеко, когда это началось. Сперва за спиной у него полыхнули молнии, буквально расколовшие черное небо. Андрей обернулся. Еще две молнии беззвучно вонзились в темную ледяную воду Невы. «Гроза, что ли, начинается?» промелькнул у него в голове, Но Андрей тут же опомнился. Какая может быть гроза в ноябре, когда скоро ударят морозы? Вода заволновалась, начала выплескиваться на берег точно из переполненного чана. Все сильнее и сильнее. Молнии одна за другой пропарывали волны. Казалось, Нева вскипает от них. «Что это, Андрей?» Знакомый голос прозвучал совсем рядом, заставив вздрогнуть. «Это он?» «Думаю, да, Ваше Величество», – тихо ответил Андрей, следя за странными явлениями. «Но вам лучше…» – он не договорил. Призрачные существа появились, как всегда, ниоткуда. Вот только что их не было, а двое уже стоят рядом. Нескольких Андрей заметил на крыше царского домика. Один вырос прямо из лодки. Он загородил государя собой». Даже в темноте при свете качающегося фонаря было заметно, как лицо Петра Алексеевича посерело. Однако царь не дрогнул, не сделал шага назад. Андрей шевельнул рукой. Незаметного движения было достаточно, чтобы те двое, что маячили рядом с ними, растаяли в воздухе. Он повернулся спиной к реке. Надо было избавиться от других, которые толпились вокруг домика царя. Андрей чувствовал, что камень буквально выбрасывает упругую силу, едва ли не вздрагивает на его пальцы. Сейчас управлять этой мощью было легко и радостно, как никогда. Изумруд не ждал, пока хозяин сосредоточится, направит на него всю свою волю, соберет воедино мысли. Наоборот, сейчас он будто опережал Андрея, заранее угадывая его желания. Стремился угодить, и Андрюс наслаждался этим новым ощущением. Был почти счастлив, что у него есть такая возможность. «Андрей, Андрей!» – проговорил за его спиной государь. Но он не слушал. Он с восторгом наблюдал, как крошечные изумрудные всполохи, словно удесетеренные какой-то силой, расправляются с враждебными существами. Он чувствовал себя опьяняющим, могучим и непобедимым. И отчего он решил, что какой-то колдун, умевший вызывать призраков, способен ему противостоять? «Андрей, да посмотри же!» — воскликнул Петр Алексеевич. Он обернулся. Сумасшедшее чувство всемогущества мгновенно лопнуло и растворилось в небытии. Из реки, прямо из самой глубины, Мерно покачиваясь из стороны в сторону, выходили они. Те самые существа, только их было слишком много. Так много, что они вытесняли собою Невскую воду. Река все поднималась и поднималась, омывала берега, начинала заполнять улицы. А они продолжали идти тем же самым ровным строем. Зеленое пламя полыхнуло над головами призрачных существ, осыпало их морозно-яркими искрами. Это было, пожалуй, даже красиво, но государь содрогнулся и до боли стиснул руку Андрея. Вода уже заливала их башмаки. Уничтожать этих выходцев из глубины речной было проще, чем всех остальных. Андрею казалось, что даже для призраков они слишком уж ненастоящие точно являются частью какой-то мистерии. А вот вода, уже устремившаяся на улице, была вполне реальной угрозой. Существа, бездумно уставившись прямо перед собой, выходили на берег по колено, по пояс в воде, расходились в разные стороны. Нева, точно рассверепевшая от их явления, перекатывалась через камни, доски, бревна, Множество лодок уже плавали вверх дном. Где-то послышался шум народ, почуяв неладное, выглядывал из домов. Настоящего наводнения пока не было. Но если все это не остановить... — Петр Алексеевич! — подбежал запыхавшийся Меншиков. — Мне доложили, Ерик из берегов выходит. Он запнулся, оценил взглядом происходившее с Невой. Ветер гнал тучи по небу точно лошадей скаковых. Дождь лил и лил, молнии продолжали сверкать только пореже, и падали они от чего-то аккурат в реку, от чего-то еще больше вздымалось. Странно, как, хмурясь произнес Александр Данилович. Что ж за гроза такая в ноябре? Разве такое может быть? В этом городе может быть все. эхом откликнулся государь. «Андрей, погоди-ка, Данилыч, если наводнение нам грозит, прикажи, чтобы панику не поднимали, а сообразили помощь людям, будь, чьи дома зальет». «Ну, до этого пока не дошло», — возразил Меншиков. «Никто и не паникует, так больше любопытствуют. Ерик им я поднимаются, правда. Авось, бог даст, ветер стихнет, и опустится вода». Андрей и Петр Алексеевич разом переглянулись — кажется, подумали об одном и том же. Когда губернатор направился к своим людям, Андрей тихо прошептал. «Мне известно, Ваше Величество, что сие действие нынешней ночью нарочно было подготовлено. Только вот найти бы теперь кудесника, который все это затеял. Если отыщу его, наконец-то дело будет кончено». «Уверен?» — спросил царь. «Даже если справишься с ним...» Эти все равно ведь останутся. Он кивнул на существа, которые безмолвно разбредались по улицам. С ними совладать легче, постепенно город от них избавлю. Однако ж мне не просто врага уничтожить надо, а сперва узнать у него, кто против вашего величества такое задумал. Вернее, кто — это я уже знаю, только вот зачем? — Ладно, это все после, — твердо сказал государь. «Ты сейчас один-единственный можешь нас защитить, так что дай Бог тебе силы!» Андрей старался как можно больше проредить толпу существ, появляющихся из реки, так, чтобы удержать подъем воды хотя бы немного. Не час, кто-нибудь заметит его манипуляции. Пока жители только временами выглядывали из окон и дверей, но тут же их захлопывали. Свирепствовал ветер, Холодный дождь не прекращался, поэтому и выходить на улицы ни у кого желания не было. Снова что-то сверкнуло над головой. Андрей крикнул государю «Осторожно!», но тот уже побежал подальше от реки. Наступило затишье. Даже сплошное шествие призрачных существ на мгновение прекратилось. Петр Алексеевич оставил Андрея одного и направился наверх, Незачем было привлекать внимание к действиям мастера. Кто-то тенью метнулся вдоль домов по направлению к нему, но тут же скрылся в темноте. Андрей приказал изумруду осветить ряд домиков с амбарами и прочими постройками. Позади послышался шорох. Этот кто-то, кто прятался от него, обладал большим проворством и ловкостью. Однако был, скорее всего, не призраком, а человеком. «Неужто тот, кого я ищу?» — мелькнуло у него в голове. Изумруд вспыхивал и газ ярким, счастливым цветом. Если представить себе, что камень может радоваться, Андрей решил бы, что происходит именно это. — Ну, где же ты? — пробормотал он, методично обшаривая лучом света поленницы дров, бочки, чужой плетень. Неужто решил напасть на него сзади, да голыми руками уничтожить? Но ведь это смешно. Быстрый силуэт умудрился, однако, опередить Андрея и, перебежав ближе к реке, скрыться, вроде как за одной из вытащенных на берег лодок. Ловок дьявол! Ступая мягко и бесшумно, как Тихон, Андрей начал приближаться. Не оставляла мысль, что неизвестный хочет наброситься на него. Но неужели он думает, что сможет застать царского мастера врасплох? Андрей отвлекся на миг, приметив, как еще сильнее поднимается вода. Тут за его плечом прозвучали чьи-то быстрые шаги. Изумруд полыхнул, неизвестный громко вскрикнул от страха. Андрей повернулся, тот уже барахтался в ледяной воде. Это оказался никакой не колдун. Андрей разглядел какого-то лохматого седого старика с изможденным лицом. Видно, поскользнулся бедняга и соскользнул в реку, напугавшись колдовского камня. Он судорожно бил руками по воде, вскидывал голову, усилиясь что-то крикнуть. «Эй, держись, я сейчас!» Старик был тощим и весел не больше ребенка. Не понадобилось много сил, чтобы втащить его в лодку. Уже на берегу Андрей услышал, что его зовет государь. Он помог старику подняться на ноги, и тут скрюченные ледяные руки с неожиданной силой сдавили его горло. От неожиданности Андрей не сразу смог освободиться, а когда оторвал незнакомца от себя, заметил, что морщинистое лицо искажено какой-то дикой яростью. Старик ругался непотребными словами, визжал и извивался, стараясь вырваться. — Да ты что, дед, никак помешался со страху? — спросил Андрей. «Ну, — Ну-ну, угомонись, все хорошо. Я же тебя из воды вытащил. — Ты... ты меня... если бы не ты... будь ты проклят! — раздавалась в ответ. Андрей выдернул ленту, что стягивало его волосы, и связал старику руки. Лекаре бы надо, не бросать же тут под дождем старого умалишенного человека. Да разве до того ему сейчас? Он хотел сказать что-то успокаивающее, и вдруг пронзительный, лихорадочный взгляд темных глаз помешанного показался ему знакомым. Андрей наклонился к старику. — Мы, дед, с тобою встречались где? Помнишь меня? «А я тебя все годы искал, как из Смоленска уехал. Ты мне сказал тогда, не по тебе это дело. Ты храбрость удаль мою убил, проклятый. Не было с тех пор мне ни в чем удачи». Андрей содрогнулся. «Как? Как такое возможно? Ведь они же были почти ровесниками. Или тут какая-то ошибка? Вот как ты меня отблагодарил!» — Это ведь я тядьку уговорил тебя в обучение взять. Я тебе породел тогда. Андрей в ужасе смотрел на бывшего друга, на его ввалившееся, беззубое лицо, седые волосы, лихорадочный блеск воспаленных глаз. — Никитка, что же ты... Что с тобой стряслось? А отец... — Постой, я же его на пути к Петербургу встретил. Он, верно, тут где-нибудь? Собеседник скрипуче засмеялся. «Что мне до отца? Он меня и не узнал. не из дому погнал. Да и ну его! А вот ты тебя нарочно искал!» Он зашелся в страшном приступе кашля, выпучил глаза. Андрей скинул было плащ чтобы закутать несчастного, как вдруг заметил бледно-зеленое сияние, исходившие будто бы из груди Никиты, пробивающиеся сквозь старую потертую рубаху. «А, жжет! Снова жжет!» Никита застонал, задергался. «За что они меня? Не надо!» Андрей разрезал ворот рубахи собственным кинжалом. С изнанки, в потайном кармашке, обнаружился маленький свёрточек. «Не смей! Не трогай!» Никита страшно захрипел, выгнулся дугой. «Они не твои!» Изумруды лежали на ладони Андрея. Те самые три изумруда, которые когда-то выкрал дядя Кристиан. Они светились нежным, теплым светом. Рядом в такт радостно мигал собственный Андрюсов камень, ведьмин подарок. Камни радовались друг другу, точно родные братья, что встретились после долгой разлуки. «Отдай! Отдай, проклятый!» Неведомо как бывший друг привстал на колени, со связанными руками навалился на Андрея, часть зубами вцепиться в его горло. Прежде чем Андрей успел хоть шевельнуться, камни полыхнули, все разом, взорвались снопами искр. Видать, теперь все четыре стояли на страже жизни своего хозяина. Никита завалился на спину, откинув голову, задрав седую бороду к небу. Андрей сжал изумруды в кулаке и склонился над ним. — Никитка, эй, слышишь, ты держись, я за лекарем сбегаю. Согреешься, легче станет. — Отдай, проклятый, они не твои! раздался в ответ чуть слышный непримиримый шепот Стекленеющие темные глаза полные застарелой ненависти остановившись на миг на лице андрея замерли уставились на тяжелые тучи андрей пётр алексеевич спешил к нему что тут такое мы с алексашкой едем к ерику посмотрим как там да что с тобой тут мой «Тут старик с берега в воду упал, я его вытащил, а он помер. Должно быть, со страху», — с трудом выдавил Андрей, не отрывая взгляда от залитого дождем, искаженного ужасом и ненавистью лица Никиты. «Помер так помер, и черт с ним! Андрей!» — его величество топнул ногой. «Ты меня слышишь или нет?» Андрей заставил себя подняться и собраться с мыслями. «По правде говоря, выяснить это стоило гораздо раньше». «Петр Алексеевич, сегодня к вам или генерал-губернатору никто часом зван не был. Ведь если тот задумал свое дело нынешней ночью осуществить, непременно должен где-нибудь поблизости оказаться». «Нынче? Нынче только Брюс со своим секретарем у нас. Да я их не звал, сами доложили, что прибудут. Брюс ведь только накануне из речи Посполитой вернулся». «Мы не успели поговорить. Должно быть, и теперь еще сидят». «Брюс и Миллер?» Андрей сдержался и не высказал государю своих подозрений. Не стоило его в это вмешивать. «Пусть себе отправляется к Ерику с Александром Даниловичем. А тут уж он сам». Он обернулся и бросил последний взгляд на Никиту. «Все же этот человек когда-то пытался сделать ему добро». И за все эти годы он испытал немало страданий. Как же попали к нему изумруды, теперь и не узнать никогда. Не хотелось оставлять бывшего друга валяться вот так, как падаль на земле. Да что же сейчас делать? — Ты прости меня, Никитка, коли можешь, — пробормотал Андрей и накрыл его своим плащом. Короткая передышка закончилась. Новые всполохи разрезали темные волны, новые существа, таращась во тьму бессмысленными глазами, стали появляться из середины реки, словно вырастали из нее. Андрей обернулся и посмотрел вокруг. Благодарение Богу, вода не успела залить улицы. Ветер понемногу слабел, значит, сейчас все зависело от него. А сила его теперь увеличилась в четверо. Он вспомнил, как пытался разгадать эту загадку, когда плыл с Терезией в лодке. И с вызовом рассмеялся. Изумруды приятно согревали его, одновременно сообщая энергию и мощь. Вспышки изумрудных искр одна за другой срывались с рук Андрея, улетали во тьму, сметали с земли и воды тех, кого призвала злая враждебная сила. Сейчас главное было спасти город, не дать злоумышленнику устроить подлинную напасть. А уж после, совсем скоро, они встретятся лицом к лицу.